Чтобы он не заметил этого, она разжала их. — Смотрите, завтра осторожнее. — Вы что-то пошлите утром, мальчик там. У Людмилы есть такой мальчуган, пусть он посмотрит. — Ну, до свидания, товарищи. Все хорошо. На улице Саша тихонько сказала матери. —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 Тогда ко мне. Прощайте пока. Она быстро повернулась и пошла обратно. Глава двадцать Через несколько минут мать сидела, греясь у печки, в маленькой комнатке Людмилы. Хозяйка в черном платье под поясным ремнем медленно расхаживала по комнате, наполняя ее шелестом, Из звуками командующего голоса в печи трещал и выл огонь, втягивая воздух из комнаты. Ровно звучала речь женщины. Люди гораздо более глупы, чем злы. Они умеют видеть только то, что близко к ним, что можно взять сейчас, а все близкое дешево, дорого. Далекое. Ведь в сущности всем было бы выгодно и приятно, если бы жизнь стала иной, более легкой, люди более разумными. Но для этого сейчас же необходимо побеспокоить себя. Вдруг, остановясь против матери, она сказала тише и как бы извиняясь. «Редко вижу людей, и когда кто-нибудь заходит... Начинаю говорить. Смешно. — Почему же? — отозвалась мать. Она старалась догадаться, где эта женщина печатает, и не видела ничего необычного. В комнате с тремя окнами на улицу стоял диван и шкаф для книг, стол, стулья. У стены постель, в углу около нее умывальник, в другом — печь, на стенах — фотографии. Картин. Все было новое, крепкое, чистое, и на все монашеская фигура хозяйки бросала холодную тень. Чувствовалось что-то затаенное, спрятанное, но было непонятно где. Мать осмотрела двери. Через одну она вошла сюда из маленькой прихожей. Около печи — Была другая дверь, узкая и высокая. — Я к вам по делу, — смущенно сказала она, заметив, что хозяйка наблюдает за ней. Я знаю. Ко мне не ходят иначе. Что-то странное почудилось матери в голосе Людмилы. Она взглянула ей в лицо. Та улыбалась углами тонких губ, за стеклами очков блестели матовые глаза. — Отводя свой взгляд в сторону, мать подала ей речь Павла. Вот просит напечатать поскорее. И стала рассказывать о приготовлениях Николая к аресту. Людмила, молча сунув бумагу за пояс, села на стул, на стеклах ее очков отразился красный блеск огня. Его горячие улыбки заиграли на неподвижном лице. Когда они придут ко мне...